Глава тридцать пятая Рассусоливать расследованием долго Рус не стал. Не собирался он и проворачивать хитрые схемы, в которых мог сам запутаться и что-то упустить вплоть до провала, а принялся действовать быстро и просто. Как говорил один персонаж из фильма «Солдат», чей отец якобы был не то столяром, не то механиком, что если надо забить гвоздь, то надо просто взять молоток и бить со всей дури по шляпке гвоздя, пока не забьешь. Ну или как-то так. Иной раз такой метод гораздо более эффективен, хоть и говорят, что иная простота хуже воровства, но определенно не в этом случае. Прямо во время трезны, когда светские леха достаточно набрались, да и остальные тоже, понесли заряженную братину. Все это время он высматривал подходящую жертву, кою легко определить, по поведению в ситуации алкогольного опьянения. Такие люди становятся очень болтливы и ведут себя крайне развязанно, хотя в обычной ситуации могут быть сдержаны и крайне дисциплинированы. Рус сделал вид, что выпил вместе со всеми, вот остальные хлебнули по полной. И когда состав начал действовать, Рус, не скрываясь, потребовал у народа тишины. Сел напротив одного человека, их свитских пана, и начал процесс гипноза. Перед этим дал условный знак своим заранее проинструктированным дружинам, и те, подойдя сзади к остальным светским приставили ножи к их глоткам, посоветовав не шуметь. Жертва быстро провалилась в состояние измененного сознания, и князь стал задавать вопросы. «Подбивал ли ты пана Леха на войну со мной, князем Руссом?» «Да». Один из светских попытался что-то выкрикнуть, но его тут же придушили. Кто еще участвовал в этом? Зазвучали имена, в том числе и остальных светских. Зрители возмущенно загудели, что могло сбросить гипнотическое состояние, но Рус поднял руку, требуя тишины, и все заткнулись. Интересно ведь было. Участвовали в этом заговоре Ромеи? Я не знаю. А кто был главным? Казимир. Назначенный Казимир задергался совсем уж сильно, так что пришлось его душить, так что он потерял сознание. Потом пошли вопросы, а зачем, собственно, но тут допрашиваемый ничего нового для Русса не сказал, как он и предполагал, все оказалось завязано в единый клубок, а именно страх потери власти и жажда получить прибыльное дело князя. Когда допрос первой жертвы закончился, допросили остальных светских и те, находясь под воздействием веществ, а также под впечатлением рассказанного их поддельником, запираться не стали и подтвердили показания. Привели в чувство Казимира, идейного вдохновителя заговора. Вводить его в гипноз Рус даже не пытался, не получится. Несмотря на химию, просто он к этому готов и будет сопротивляться. Но этого, собственно, уже не требовалось ни князю, ни прочим свидетелям. Всем все было ясно и так. В общем, ты сам понял, что нам всем стало известно о всех ваших гнилых делах, как вы руками моего брата хотели убить меня, и в итоге... Но в итоге брата-убийцей стал я. Меня интересует во всей этой истории только одно – участвовали ли в этом рамии? Казимир подергался, но быстро сник под хмурыми взглядами прочих, и особенно под взором Богу Мила. Может, он бы и промолчал, но не видел смысла скрывать и покрывать кого бы то ни было... Опять же, видимо, вещества все же сказались, на разговорчивости и сознался. «Да! Чтоб твою душу пожрал Чернобог! Да!» Дальше Рус уточнил, с кем именно работал Казимир, и что с этого поимел. «Итак, какого приговора достойны эти отрыжки Чернобога?» – спросил Рус у свидетелей происшествия. «Смерть!» – вынес он взревели воины. «Да будет так. Приговариваю вас всех за ваши злодеяния». За то, что стравили моего брата, пан Олеха, со мной, из-за чего я вынужден был убить его в поединке. Судье богов. А также за то, что продались Ромеям к смерти у столба. Казнь завтра на рассвете. Будь ты проклят, рус!» Князь только отмахнулся, и приговоренных, связанных по рукам и ногам, а также затолкав им кляпы в рот, утащили во тьму. «Ромеям я все-таки отомщу», — подумал рус Вот не хотел их кошмарить, да придется, иначе остальные не поймут.